Ее дитя, то самое былье, которым порастает быль, землицу, стершуюся в пыль, Уже ли ребенку в колыбель нести в трясущихся горстях? Русь этот прах, чти этот прах, от неиспытанных утрат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 Вам, просветители пещер, призывная СССР, Не менее во тьме небес, призывная, чем СОС. Нас Родина не позовет. Езжай, мой сын, домой, вперед, В свой край, в свой час, в свой век, От нас в Россию вас, в Россию мас, в наш час страну, в сей час страну, в на Марс страну, в без нас страну.